Издательство «Эксмо». «Осенние истории». Рассказы русских писателей. Читает Андрей Курков. Александр Куприн. Годы жизни. 1870-1938. «Пустые дачи». О, как долго памятна будет мне эта таинственная ночь, в которую лето сделалось осенью. Было в ней что-то напряженное и страстное. И нежное, и больное, как в последней ласке перед разлукой, как в долгом прощальном поцелуе, смешанном со слезами. Неподвижные облака на небе, внимательные звезды, тихое море, томные деревья. Все притаилось в чутком и тревожном ожидании, в молчании, в предчувствии. Может быть, они вспоминали о прошлой зиме, О снеге, о холоде, о ветре. Мы сидели на самом краю обрыва, над морем. И вот настала тишина. Тот странный внезапный момент тишины, который слышишь иногда даже в городе, в разгар дневного шума. Оборвались дрожащие звуки мандолины, стихли разговоры и замер золотой девический смех. Кто-то произнес мечтательно и грустно. «Это последняя ночь лета». Последняя ночь. Помню, я тогда поглядел направо, на юг. Там от земли до полнеба сгрудились тяжкие сонные тучи. В них бегали зарницы, А под ними простирались кроткие усталые поля. И черные холмы. И редкие деревья стояли, как черные печальные призраки. И почудилось мне, что там, на полях, сверх холмов и деревьев, лежит кто-то большой, невидимый. Всезнающий, жестокий и веселый. Лежит молча на животе и на локтях. Лежит, подперев ладонями густую курчавую бороду. Тихо, со злобной радостью улыбается он чему-то идущему. И молчит. И молчит. И лукаво щурит глаза, играющие беззвучными фиолетовыми молниями. Потом сразу стало холодно. Поднялся ветер с востока. Мы ушли. А под утро с моря из-за той вон далекой прямой черты, оттуда снизу, вырвалась буря. Вся черная в белой косматой пени. Страхи шарахнулись волны на берег. В ужасе заметались деревья, простирая в одну сторону дрожащие бессильные руки. И наш дом до утра трясся под напорами ветра. Что делалось тогда на море? Там грохотали тысячи нагруженных телег, шумел лес, взрывались скалы. Кто-то в ярости рвал пополам исполинские куски шелка, А когда мы проснулись, была осень. Так началась осень. И вот я еду сегодня на велосипеде по узкой извилистой дорожке парка. Хрустит и взвизгивает гравий под колесами. Левая сторона лица моего обращена к солнцу. И ей тепло, а правой холодно. По бокам дорожки плотные мелкие кусты. Сквозь них теперь сквозит небо. И кажется таким густым, таким невероятно синим. Все стало просторно, голо, неряшливо и неуютно. Точно знакомая комната, из которой вынесли мебель. Шелестят серебряным звуком коричневые, скоробившиеся листья. Гимназистом я однажды через две недели после летних каникул вернулся на дачу, где провел три месяца. Было все пустынно, тихо, глухо и... грустно. О, как хорошо я помню эту задумчивую грусть, эту сладкую, медленную тоску, от которой, как от вина, сжималось сердце и кружилась голова. Все, что прошло, думал я, все осталось в моей памяти, оно мое, во мне, я могу его вызвать силой воображения, но ничто, ничто не вернется больше, ни одна черта. Так я думал тогда. Но теперь моя душа не воспринимает уже более этой поэтической нежной печали. В ней бессильная и горько шевелится только грусть по прежней грусти. Плачет беззлобная, смирившаяся зависть. Оставленные пустые дачи. Окна криво забиты снаружи досками. Кругом ссор. Тот ссор, который всегда остается от дачников. На клумбах среди обнаженной черной земли доцветают яркие астры и георгины. Я слышу их травянистый, меланхолический осенний запах. Здравствуй, осень моей жизни. Вечером к нам на балкон приходят чужие, брошенные, голодные собаки. Они тихо, без волнения жмутся к ногам. И робко заглядывают в глаза просящими и испуганными глазами. Они останутся здесь на зиму. Мне страшно думать о тех лютых ночах, когда они будут дрожать от холода и ужаса, в снегу под занесенными балконами. Море ревет в эти ночи, и деревья стонут от ветра, и кругом не горит ни одного огня. Бедные ласковые друзья, что вы будете чувствовать? Кому вы будете жаловаться в эти ночи? По праздникам к нам уже не наезжают нарядные парочки, которые ходят... Обнявшись и колеблясь от любви и от того, что не смотрят на дорогу, а на небо или в глаза друг другу. Зато приезжают мрачные люди с галстуками на боку, с растерянным взглядом, и ходят в одиночку, по глухим местам у моря и в парке. Гравий шуршит под гутоперчий колес. Вот место, где одной ночью в начале июня моего лица неожиданно коснулась ветка сирени, и я вздрогнул. Сначала от испуга, а потом от счастья. Потому что мне показалось, что этот цветок поцеловал меня в щеку. Вот еще одно место. Здесь я встретил одну девушку. Она была мне незнакома, и я потом не встречал ее больше. Из глаз ее лился снопами голубой свет, в котором было все. Радость жизни, восторг молодости... Сияющее счастье первой любви. Помню, я улыбнулся, и она ответила мне. Она улыбнулась так лучезарно, так эгоистично виновата, так прекрасно легкомысленно. Она прошла дальше. Я оглянулся. Она не шла, а точно танцевала, не касаясь ногами земли, как мотылек, опьяненный светом. И мне захотелось упасть на землю и целовать те места, на которые ступали ее белые туфли. Почему? Я не знал этого. А вот старая гнилая скамейка. На ней вырезаны чьи-то имена и девизы. О, милая! Здравствуй, моя осень! В моем сердце не осталось даже грусти. Но я благословляю и ветку, и девушку, и море, и холодное небо, и печальные последние георгины. 1904 год.